4.7. Гора Сион и град Давыдов Теперь мы можем указать знаменитую библейскую гору Сион. Воспользуемся описанием лютеранского хронографа 1680 года под названием «Пеатрон» или «Позор исторический», изъявляющий повсюдную историю священного Писания и гражданскую, через 10 исходов и веки всех царей, императоров, пап римских и мужей славных и прочее от начала мира даже до лета 1680-го вкратце ради удобного памятствования через Виллигелма Стротимана собранный Ныне же на российский язык с латинского переведенный в Санкт-Петербурге Лето от возрождения через Христа, 1720. На обороте листа 55 читаем. Сион есть гора близ Иерусалима, стоящая на полдень. На ее же версии град был сооружен и же от Давыда взят и многими зданиями умножен, нарицавшийся прежде град Давыдов. Создан же бысть град Давыдов на превысочайшей его Иерусалиме горе, между полунощью и западом. Храм же бысть прибодца горы на полунощь. На нижайшее же равнине прибодца горы созданый бысть град и Иерусалим. И же у пророков наречен бысть черию сионскую всего ради яко на вышней стране горы сион сооружён б и иерусалим же яко черь от матери происходило переводе на современный русский язык сион есть гора близ иерусалима стоящая к югу от него на ее верху был сооружен город который давыд взял и построил там множество зданий раньше назывался он градом давыдаван Построен же был град Давыдов на превысочайшей его Иерусалиме горе, на северо-западном ее склоне. Храм же стоял на северном склоне горы, а ниже на равнине при склоне горы создан был город Иерусалим, который у пророков назван дочерью Сиона по той причине, что был он сооружен на северной стороне горы Сион, подобно тому, как дочь происходит от матери. Сравнивая это описание с расположением Ероса и Иерусалима, получаем, что Сионом в нем названа гора Бейкос, ведь именно она является самой высокой, превысочайшей горой в этих местах, и она действительно расположена к югу от Ероса и Иерусалима. Смотри рисунок 3. Далее город Ерос и Иерусалим, как и сказано, начинался на северном склоне горы и распространялся в низину, к северу от нее, смотри рисунок 4. Поэтому, как пишет хронограф, Иерусалим и назывался дочерью Сиона, то есть дочерью Сиона. Действительно, если смотреть с вершины Сиона, Голгоф и Бейкоса на север, в сторону Черного моря, то хорошо будет видна расположенная внизу, как на ладони дочь этой горы, то есть дочерь Сиона, Ерос Иерусалим. Смотри рисунок 7. Что касается Града Давыдова, то он, по словам лютеранского хронографа, располагался на северо-западном склоне горы Бейкос. И действительно, именно там он и должен был располагаться, поскольку склон этот спускается к Босфору. Рисунок 3. Сегодня города там нет, но есть множество древних развалин, среди которых местные жители пытаются искать клады, пробираясь сквозь дыры в колючей проволоке на территорию, расположенной там воинской части. Смотри рисунок 10. Как они нам рассказывали, там уже было найдено несколько кладов золотых монет. Рисунок 10. Древние развалины на склоне Бейкоса. Когда-то здесь располагался библейский град Давыдов. Теперь это территория турецкой воинской части.